Глава 3. За 6-6 месяцев до дня А. Часть 1. В публичном расписании президента Бранта это мероприятие значилось как посещение объекта вооруженных сил Соединенных Штатов. Самому же президенту месяц назад был предложен перечень из восьми объектов. Он выбрал командный центр стратегических сил, расположенный близ города Омаха в штате Небраска. И вот сегодня примерно в 8.30 утра глава государства прибыл на аэродром стратегического командования, а еще через 20 минут находился уже у административных корпусов и казарм, невдалеке от главного контрольно-пропускного пункта. После короткого ритуала приветствия с участием караульной роты и сотни зевак в военной форме он скрылся в недрах кубического трехэтажного здания. В сопровождении группы военных 9 человек Бранд вышел из лифта с наклонной шахтой. На глубине 600 футов. Потом делегация прошла по коридору длиной в полсотни ярдов, который разделялся шлюзом с керамическим створом толщиной в полтора десятка дюймов. Пояснение. 1 фут. Приблизительно 305 миллиметров. Один ярд. Приблизительно 91 сантиметр. Один дюйм. Приблизительно 25 миллиметров. В стенах и потолке через каждые 5-6 ярдов имелись вогнутые овалы. Высотой с человеческий рост, окрашенный в бледно-оранжевый цвет. Президент принял их за декоративные элементы. Однако начальник командного центра генерал Мендес пояснил на ходу. Этот шлюз имеет многослойный створ. Он не деформируется, а разрушается от центра. Там у него самая тонкая часть, поэтому не заблокирует проход намертво. А в стенах и потолке, господин президент, вы видите мембраны, за которыми расположены полости. Они в случае прорыва ударной воздушной волны на этот уровень примут избыточное давление в себя. Также устроенный шахта лифта, только ее полости расположены вокруг ствола. Спустя 30 минут после объявления тревоги или раньше, если будет особое распоряжение, шахта блокируется, кабина спускается ниже и смещается в специальную шлюзовую камеру, чтобы предотвратить ее повреждение. Генерал был не старше 38 лет, у него был немного колокочущий голос и особенно запоминающийся интонация в заключительных словах. Военная форма сидела на нем безупречно. Бронзовое лицо и тонкие усики Мендеза навевали ассоциации с мексиканскими баронами из ганскерских кинобоевиков середины прошлого века. — А если шахта будет разрушена? — спросил Брандт. — Она имеет повышенную прочность. Уклон и ступенчатое устройство нижней части затрудняют ее осыпание, а грунт и остатки конструкции должны принять в себя нижние полости. Они специально сделаны больших размеров и разделены на отсеки. Сам лифт можно поднять на поверхность с помощью передвижной лебедочной платформы или строительного крана. Коридор закончился еще одним шлюзом. Здесь было помещение с толстой металлической дверью в металлических живоротах. Через нее и мимо караульного поста оборудовано разными камерами, вышли в сводчатый туннель высотой футов 30 с лишним и шириной достаточной, чтобы разъехались три грузовика. Справа туннель заканчивался в сотни ярдов, а слева уходил вдаль. Возле ворот стояло несколько электромобилей. Один из них представлял собой автопоезд из двух вагонов. "Как и в метро", сказал Бранд. "Два электробуса курсируют круглосуточно с десятиминутной стоянкой в конечных точках". И есть обязательные остановки и несколько пунктов по требованию. Длина туннеля около полутора миль, и он имеет 24 ответвления, некоторые вертикальные, уходящие к поверхности. Сейчас мы на этом электробусе отправимся к мозгу командного центра, к залу управления, вернее к залам, их два, совершенно идентичных. Президент приветственно поднял руку нескольким военным, остановившимся и смотревшим на него со стороны. В салоне также находилось несколько человек, и Бранд, проходя мимо двух младших чинов, поздоровался с ними за руку. Заняв сиденье, он сказал министру обороны генералу Ситтому и командующему стратегическими силами генерала Хайлроуту, присевших напротив через проход. «Непривычно, что никто не хочет сфотографироваться». «Да, репортеров нет с их камерой», — согласился Ситтэм. Электробы стронулся, Бранд сказал. «Нет, я имею в виду, что люди всегда вокруг начинают снимать на мобильнике, а мы как будто в другом времени». И обращаюсь к Мендозу поинтересовался. Сюда же запрещено заносить мобильные телефоны. «Так точно, господин президент!» – ответил генерал, боком сидевший на переднем сиденье. «Запрещены любые электронные устройства, способные принимать и передавать информацию». «Служащие оставляют телефоны, часы, планшеты и прочие приборы на поверхности». «А чем вы здесь пользуетесь? Рациями?» Брант указал на устройство, напоминающее небольшой мобильник, укрепленный на кителе генерала. «В айфонами!» Мендес отцепил устройство, чтобы показать президенту. На кителе обнаружилась вертикальная планка, один конец которой был загнут, и на нем виднелся цилиндрик со стеклянной линзой. — Вот, возьмите в руку, скажите что-нибудь. Беря в айфон, Бран спросил. — В него? — Нет, просто держите в руках и скажите что-нибудь. — Даже не знаю, с чего начать, — пошутил президент, рассматривая гаджет. И через секунду у айфон издал звук зумера. На торце замигал яркий индикатор, а экран, до этого представлявший собой черную глянцевую поверхность, запульсировал белой надписью на красном фоне. Внимание, ваша личность не идентифицирована. Что это? Мой вайфон определил, что находится в чужих руках. Мендес подставил ладонь. Возвратите мне его, пожалуйста, господин президент. Он забрал прибор. Сейчас со мной свяжется оператор локальной сети. Хотите выставить меня вором? Снова пошутил брат. У меня есть высокопоставленные свидетели и высокооплачиваемые адвокаты. Он с улыбкой взглянул на министра обороны. Несколько человек отметили учтивыми смешками, а Мендес, сдержанно улыбнувшись, продолжил. «Это, по сути, обычный мобильный телефон, но с привязкой к мерам безопасности, работающий только в подземном секторе командного центра. И если попытаться вынести его на поверхность, то он заблокируется, а на пульте оператора связи загорится тревожный сигнал. Мы их оставляем вон там», — он показал рукой, — «в специальном помещении». Там же хранится одежда, некоторые личные вещи в индивидуальных ячейках. Для связи используется радиосеть на принципах Wi-Fi. Отсюда и название. Тут у нас пятизначные номера, где первая цифра обозначает еще и степень допуска, так как не все помещения на объекте равнозначны по секретности. Есть технические помещения, есть складские, есть из разряда жизнеобеспечения, есть чисто военные, особой важности. Вот, кстати, меня вызывает оператор. Позвольте, я отвечу ему. В нескольких словах генерал объяснил ситуацию, извинился перед оператором. После этого продолжил рассказывать. Между тем, президент, как и прочие гости, с интересом смотрел по сторонам. Всюду видеокамеры, в том числе и в транспорте. Вон и вон. Поэтому оператор видел нас. Но все равно он обязан выйти на контакт с номером. Кстати, через iPhone он также видит нас. «У него есть возможность видеть картинку с любого аппарата, при том, что абонент не может воспользоваться камерой». «Одна камера тут», — Мендес показал на планку, «две другие в самом аппарате». Кто-то из делегации хмыкнул, а Бранд весело спросил, «А как же, если в сортир пойти?» Он обменялся взглядом с генералом Ситтема. «И там оператор будет следить за процессом?» Вообще говоря, в помещениях определенной категории аудиовизуальная информация недоступна для операторов. Хотя она записывается и некоторое время хранится на специальных серверах под шифром. Конечно, в первую очередь речь идет о помещении, где соблюдается особая секретность. Там остается только тревожный режим. А в туалетах устроена обязательно прихожая, где есть ячейки, чтобы можно было оставить в iPhone. Когда вы будете его забирать, то он засветится, обозначая себя. А если забудете и пройдете мимо, подаст звуковой сигнал. Незапланированной утечки информации можно не опасаться. После ваших слов я получил некоторое облегчение. А как он определяет владельца? Ну, в вашем случае в iPhone среагировал на отдаление от опорной планки. Источник речи находился ближе ее. Планка тоже содержит электронную начинку. Генерал расстегнул пуговицу и отвернул борт кителя. Стало видно, что на планку навинчен небольшой диск. Есть еще опорные поясничные элементы, карманные и даже укрепляемые в головном уборе. Каждый использует то, что ему удобно. В айфон также определяет голос, картинку сетчатки, отпечаток пальца, может отследовать температуру владельца, его давление. Многое может. Это весьма продвинутое изделие. Так, слушая генерала Мендеза, доехали до нужного ответвления туннеля. Опять ворота, за ними контрольный пост и коридор со шлюзом и декоративными клапанами. Снова лифт в наклонной шахте. Спустились еще на 500 футов. Вышли в обширном двухъярусном холле, отделанном пластиком под дерево с хромированными элементами ограждений. Лифт ожидал человек 15 и примерно столько же собрал, чтобы взглянуть на президента. Тут было два коридора буквы «Т». Пошли по длинному, ярдов 70. По обе стороны десяток дверей с фосфорицирующими табличками. На бежевых стенах – репродукции. Мягкое приглушенное освещение и несколько искусственных лиан. Впечатлило зрелище в конце коридора. от торцевой стены там было нечто объемное вроде голограммы от которой лился свет а картина, открывшаяся взору представляла собой солнечную улицу небольшого американского городка, аккуратные домики с лужайками, цветники, деревья качели, люди и животные все как настоящее перед голографической стеной тумба со знаменем полка а возле стены лицом к знамени часовой который взял на караул, когда гости приблизились. Полюбовавшись иллюзионным чудом, повернулись и направились к одной из широких двухстворчатых дверей. Генерал Мендес заметил, ведя за собой гостей. Между прочим, сооружение, в котором мы сейчас находимся, расположено в подземном озере. Огромный резервуар с минералкой, образовавшийся сотни миллионов лет назад. Строители, постепенно откачивая ее, создали железобетонный кокон. А потом... Генерал поднял взгляд, показал руками. «И все это!» «Оставшаяся забортная вода используется нами как для бытовых нужд, так и для охлаждения аппаратуры!» И вот зал управления, в виде полукруглого амфитеатра. Над невысоким подиумом два больших экрана, и по бокам от них несколько поменьше. полукружими в несколько ступеней столы с мониторами, пультами и клавиатурами. За ними около сотни человек. Многие, служащие в наушниках с микрофонами, слышны какие-то команды. Здесь довольно шумно, человеческая речь сливается с гудением аппаратуры, с возможными писками, жужжами, клацами. Пахнет электропроводкой, но запах приятный. Фон на одном из больших экранов черный и очертания всех материков, на другом темно-синий и контуры северного полушария. На обоих пунктирные линии, простые геометрические фигуры нескольких цветов. Кни подписи с буквенными индексами и цифрами. Люди за мониторами продолжают выполнять свои обязанности. Тем не менее, почти все поглядывают то и дело на президента и его свиту. А гости столпились возле дверей, глядя на зал сверху. «Мозг стратегического командования!» — объявил Мендес. Но подал голос командующий. «Спасибо, Мендес. Но дальше знакомить президента с нашими объектами продолжу я». Он опустился на ступень ступени, стал перед Брандом, немного сбоку, а Мендес отшагнул за его спину. Хелроуд был высок, подтянут, лет далеко за сорок. Плоское лицо с высоким лбом, светлые волосы, мясистые уши с длиннющими мочками, загорелая чистая гладкая кожа, которая подошла бы и женщине. Это одно из моих рабочих мест, господин президент. Когда в мой вашингтонский офис звоните вы или министр, и секретарь говорит, что его нет, а позже в прессе читаете, мол, Хэлл Роуд видели удящим рыбу на яхте, то, скорее всего, я тут отрабатываю на тренажере глобальные молниеносные удары. Вот почему к каждому такому сообщению прилагается одна и та же фотография, где вы хвалитесь четырехфутовой чувачой, — ответил Бранд в том генералу, но сразу же серьезно поинтересовался. А что обозначают те треугольники, синие и красные? Позвольте сначала заметить, сэр. На синем экране наземные объекты, на черном – космические. Треугольники есть на обоих, но означают они разные. Министр обороны Ситтон тоже шагнул на нижнюю ступень и встал напротив Хэлроута, А тот продолжал. То, на что показали вы, космический аппарат. Принадлежность орбитальных объектов отмечена цветом. Синие – наши то есть американские наших союзников по НАТО. Зеленые – стран, не входящих в Североатлантический альянс, но зависящих от Соединенных Штатов и частично интегрированных в нашу стратегическую систему, например, Япония, Израиль, Саудовская Аравия. Красные – российские, желтые – китайские, белые – прочие, к примеру, индийские и бразильские. Сейчас не включена опция трехбуквенного обозначения принадлежности аппарата к конкретной стране, межгосударственному объединению или организации, но она есть и используется по необходимости. Операторы на местах могут включать опции на своих мониторах, как им удобно. А вон я вижу один кружок замигал, указал Бранд пальцем. Что это значит? Аппарат искусственно меняет орбиту. Если бы под кружком появилась черта, то мы бы знали, объект снижается. Видите? Слева от него появились цифры. Значит, вектор его движения смещается влево. Цифры показывают угол отклонения от прежнего вектора. Высоту над уровнем моря, скорость. Плюс и минус обозначают смещение по высоте или направлению к северному и южному полюсам. Опять же... Операторы могут выводить подробную информацию по любому объекту на свой монитор. Понятно. Президент кивнул. Вся делегация по-прежнему стояла возле дверей на ступенях прохода. А что означает каждая фигура на космическом экране? Звездочки. Ну, я вижу сейчас только одну звездочку. Да, вон, синяя. Это орбитальный аппарат с оружием на борту. Лучевым, пучковым или реактивным. В основном это наши космические огневые точки. Всего их 31 на сегодняшний день. У китайцев 5, у русских 2, но в рабочем состоянии скорее всего одна. Данные о вооружении поставляют в основном ЦРУ. Но здесь не так много аппаратов и только один обозначенный звездой, заметил Бранд. А вон те цифры, господин президент, в левом верхнем углу. 100 и 110. Это высота в милях. Сейчас на экране только те космические объекты, которые находятся в данных пределах. Большинство аппаратов имеют эллиптические орбиты и, соответственно, они то приближаются к Земле, то отдаляются. Дежурный по залу может с своего пульта переключать отображаемые высоты. По умолчанию они идут ступенями в 10 миль, но можно от руки выставлять любые значения с точностью до ярда. Ах, вот оно что. Да, так вот. Треугольники с широким основанием, военные спутники, перевернутые треугольники, частично выполняющие функции военного назначения, те и другие несут на борту аппаратуру наблюдения, инфракрасную, фотосъемочную, транслирующую, радиоперехватывающую и прочую. За этими объектами особый контроль. Как правило, значительное изменение орбиты таких аппаратов говорит о том, что готовятся или уже происходят серьезные события. Мы следим за противниками, они следят за нами. Сначала двигается активная сторона, затем подтягиваются наблюдатели. Здесь играется своя шахматная партия. У нас союзниками аппаратов больше. Если назначается какая-то секретная операция, то мы выбираем отдаленный квадрат и склоняем к нему орбиты нескольких наших спутников. Русские и китайцы, они действуют разрозненно замечают движение и начинают корректировать орбиты своих разведывательных аппаратов, также подтягивая их к отдаленному квадрату. Так мы зачастую отводим их от места, где чужое внимание нам совершенно не нужно, тем более, что корректировка орбиты дело не одной-двух минут, и она влечет уменьшение жизненного ресурса аппарата. А мы выбираем варианты, которые максимально истощают наших противников. До недавнего времени мы водили их за нос. Но они разгадали трюк и теперь сами пытаются нас запутать. — Занятно. Но ведь у вас в запасе есть и другие сюрпризы неприятеля. Полувопросительно сказал Бранд и на мгновение оглянулся на стоящих чуть позади него генералов. Хеллроуд ответил. — О, безусловно. Мы уже отрабатываем новые трюки. Враги Америки всегда на шаг позади. — Отлично, генерал, отлично. Бранд покивал, выставив подбородок. — Только, может, пойдем дальше? Конечно. Они стали медленно спускаться ниже большим экраном. Командующий стратегическими силами продолжал. Кружками обозначены метеорологические и научные спутники. Квадратами – ретрансляторы. Полукругом с прямым основанием – аппараты, обеспечивающие работу глобальной системы координат. Они сейчас не отображаются, так как на этих высотах бывают только в первые минуты после запуска и еще ускоряются маршевыми ступенями, или на этапе утилизации. Вертикальные прямоугольники – объекты гражданского назначения, с которыми потеряна связь.